Глава 15. Да, очень хотелось сказать, что на этом все закончилось, но вот из подземной лаборатории наконец-то вырвалось то существо, что было в колбе до этого. Уследить за его движениями не представлялось возможным, настолько стремительным оно было. И тем не менее, еще до того, как это существо оказалось снаружи, я вселил Мэдзи в артефакт и благодаря ему стал значительно быстрее. Часть моих бойцов попытались перехватить существо, но оно просто ускользало от их атак. А магические заслоны и вовсе игнорировало, как нечто несущественное, просто пробивая их и даже почти не замедляясь при этом. Я тоже попытался атаковать, но оно было настолько быстрым, что я даже в слиянии с Медзи только что и успевал уклоняться от него. Остальные и вовсе никак не могли вовремя среагировать на его движение, и в итоге... Чтобы не попасться под его возможную атаку, я невольно стал отдаляться от отряда. Иначе пространство для маневра у меня будет не так много, как хотелось бы. Почему ты убегаешь от меня? Раздается обиженный голос этого существа. От неожиданности я невольно замедляюсь, и это существо влетает мне прямо в грудь, так что я даже падаю на землю. Вот только все замирает в мгновение до падения, а сам я оказываюсь затянутым в другое пространство. Возможно, кого-то бы это обескуражило, да и я сам не сразу сообразил, что происходит. Но это существо каким-то образом создало духовное пространство между нами, и сейчас мы находились в совершенно ином измерении, где нет времени и расстояния. «Человек, ты же слышишь меня!» заговорило со мной существо. В данный момент... Он просто представлял собой сгусток энергии, с глазами и зубастым ртом, из которого, собственно, и исходил звук его голоса. Вот только я прекрасно понимал, что это далеко не конечная его форма. Просто он зачем-то принял именно такую. «Кто ты такой?» — настороженно посмотрел я на него. Пусть внешне я старался казаться невозмутимым, но подобное меня действительно удивляло. Не так просто утянуть шамана в духовное пространство, причем в чужое. Тем более после всех тех ритуалов, что я проводил над собой, я должен был заметить этот процесс и иметь возможность его прервать. Но ничего такого не было. Нет, я, конечно, чувствовал, что могу в любой момент прервать наш разговор. Но, тем не менее, все это не могло не настораживать меня. С таким в этом мире я сталкивался впервые и необходимо было сначала изучить ситуацию, прежде чем начать действовать. «Никак не пойму», — нахмурилось это существо, — «ты все же слышишь меня или нет? Неужели даже такой, как ты, не может меня услышать?» «Ты не чести так», — поморщился я из-за звука его голоса. Тут следует понимать, что несмотря на то, что существо явно говорило мужским голосом, но оно будто само не до конца определилось, как он должен звучать. Из-за этого во время его речи менялась как тональность, так и громкость произносимых звуков. Понять в такой смеси хоть что-то связанное было не так просто, как хотелось бы. — Значит, все же слышишь! — с сомнением в голосе протянул этот... это... в общем, это существо. «Слышу — Слышу! — кивнул я. — Почему ты убегал от меня, человек? — возмущенно посмотрел на меня этот огонек. Глаза его стали еще больше, да и сам он, казалось, будто запылал сильнее. Забавное, конечно, отражение эмоций, проявляющиеся на внешнем облике. — А как я еще должен был действовать, если я даже не знаю, что ты такое? — Да, чтобы ты знал я! — с гордым видом начал говорить он, но неожиданно сам себя оборвал. «Я? Я? А кто же я?» Вид его стал моментально потерянным, и сам огонек заметался из стороны в сторону, будто он силился вспомнить то, что раньше для него было очевидным. «Чего ты от меня хочешь?» — задал я вопрос, пока это существо совсем не погрузилось в свои размышления. «Ты единственный, кто меня услышал с тех пор, как я появился в этом месте», — почему-то обвинительно произнес он. «Как думаешь, чего я хочу?» «Поговорить», — хмыкнул я. «Абсурдность ситуации меня поражала, но при этом я больше не чувствовал угрозы от этого сгустка энергии». «Когда в тебя тыкают какими-то палками и выкачивают из тебя энергию для каких-то целей, толком ничего не объяснив, это, знаешь ли, не добавляет настроения!» Возмущенно полыхнул он своим огненным телом. «И еще меня никто не понимал! Это вообще возмутительно!» «Так что ты от меня хочешь?» «Я решил, что отныне буду находиться рядом с тобой», — вдруг заявил он. «Погоди», — остановил я слишком уж напористого огонька. «В смысле, решил». «Ну, ты же понимаешь меня?» — уставился он на меня, будто я сморозил глупость. «Значит, мы сможем и дальше общаться. Так что все решено». «Не собираюсь я связываться ни с какой незнакомой мне сущностью, от которой непонятно чего ждать», — отрицательно покачал я головой. Одновременно с этим я продолжал готовить путь к отступлению и был готов в любой момент разорвать наш контакт. Правда, неизвестно, что потом произойдет, когда мы покинем это духовное пространство. «Человек, ты что ли совсем не понимаешь оказанной тебе честью?» Вновь посмотрел на меня, как на дурака, огонек. «Ты сам не знаешь, как тебя зовут, и потом пытаешься мне что-то доказать?» Ситуация, конечно, была странная, но опять же, мой собеседник, я от него действительно не чувствовал угрозы. Скорее, он был растерян, не понимал, что происходит, но гордость не позволяла ему в этом признаться даже самому себе. Из-за этого у нас и получался такой разговор. «Я же вижу, что у тебя развитое духовное тело», — продолжил настаивать на своем он. «Значит, мы сможем помочь друг другу. И вообще ты меня понимаешь и можешь отвечать на мои вопросы. Этого более чем достаточно». «Ну уж нет, не согласился я с ним. Не хватало мне еще непонятную сущность держать рядом с собой». «А как же те существа, которые и так находятся рядом с тобой?» — прищурился Огонек. «Я же вижу вашу связь!» А вот это, пусть и не было не то чтобы неожиданно, но заставляло появиться новым вопросом. Да, мы были в духовном пространстве, и было понятно, что это существо как-то может взаимодействовать с ним. Тем более наш первый контакт тоже проходил через духовную энергию. Но почувствовать мою связь с духами — это не то, что может делать каждый, тем более, когда я это скрываю. — Я шаман, а они мои духи, — осторожно подбирая слова, ответил я ему. — У нас партнерские отношения, и я могу им доверять, но кто ты такой, я не знаю. — Да, я. Ты знаешь, кто я вообще такой, — начал вновь разгораться он, но сам неожиданно замер и паник. — Да что же это такое? Почему я не могу это вспомнить? Знаешь, хватит, чтобы какой-то человек мне сопротивлялся. Это существо почему-то разозлилось и бросилось на меня. Огонек полыхнул пламенем, да еще и с такой силой, что мне пришлось спешно закрывать глаза. Но не это было главное. А что его духовная энергия устремилась ко мне, словно десятки щупальцев, которые пытались обхватить меня. Возможно, у него уже был опыт подчинения себе другого существа, так как я в этих действиях явно ощущал желание перехватить контроль, но к его несчастью, он напал не на того. Да, изначально я хотел просто выйти из этого пространства, но все эти щупальца состояли из духовной энергии. Более того, Даже помимо нашего разговора, чувствовалось, будто это существо то ли было ранено, то ли все же в лаборатории с ним хорошо поработали, настолько, что нарушили целостность его структуры. Возможно, до этого огонек был куда опаснее, но сейчас я видел множество прорех в его духовной структуре, и это позволяло мне не просто защититься от его атаки, но и ответить. Все те жгуты, которые тянулись ко мне, и пытались связать, пусть и схватились за мое тело, и попытались внедриться в духовную структуру, только не стоило ему это делать, ведь как он пытался получить доступ к моему духовному телу, так и я мог получить его через эту атаку. Тут главное правильно подгадать момент до того, как будет нанесен удар. Так что глаза этого огонька стали еще больше, когда по его духовным щупальцам вдруг потекла моя энергия но не для того, чтобы влиться в него, ослабить меня и подчинить его воле, а как раз наоборот, чтобы ответить ему той же монетой. Это существо что-то пыталось там кричать, вроде даже угрожало мне чем-то, но я его не слушал. Я был слишком сосредоточен на том, чтобы понять, что это вообще такое. Еще никогда я не видел такой плотной духовной структуры. Причем она была еще и изменчивой будто единого облика у этого существа просто не было. Даже текущий образ блуждающего огонька был лишь образом, который это существо приняло, видимо, из собственного удобства и не более того. Разумеется, он активно сопротивлялся мне и пару раз даже вполне успешно, но по его действиям было видно, что он еще никогда не сталкивался с отпором в этом процессе. Мой таинственный собеседник, Слишком сильно суетился, и из-за этого еще больше терял свои позиции, позволяя мне захватывать все больше участков его духовного тела. Одновременно с этим я начал выкачивать из него духовную энергию и направлять внутрь себя, щедро делясь со своими духами, чтобы снизить нагрузку на собственную душу. Самым неожиданным для меня было то, что сколько бы я ни выкачивал из него энергии, она, казалось, не кончалась. Конечно, ему от этого становилось нехорошо, и мой противник сопротивлялся все слабее, но те запасы, что были в его теле, просто поражали. Неудивительно, что его изучали в той лаборатории, скорее считая энергетическим существом или проявлением магической энергии, но никак не обычным живым существом или монстром аномалии. Это же самая настоящая аномалия в аномалии, которую многие ученые с радостью изучали бы, отдав все, что у них есть. И тем не менее, это существо оказалось слишком гордым и упрямым, чтобы просто так сдаться и пыталось сопротивляться. Правда, все это сопротивление в итоге сводилось к тому, что я еще сильнее перехватывал над ним контроль. В какой-то момент этот процесс достиг критического значения, и это существо вместо того, чтобы продолжать упорствовать в своих действиях, Наоборот, неожиданно потянулась ко мне. Я просто не ожидал подобного и не смог вовремя остановить процесс. А потом мое тело пронзило ужасная боль, так что я уже не мог больше сдерживаться, чтобы унять эти ощущения, и закричал. В этот момент я мог сосредоточиться только на том, чтобы чужеродная энергия другого существа мне никак не навредила, и продолжал бороться до последнего. Не знаю, сколько времени это заняло, но я почувствовал, что стал выигрывать у него, и тогда дело пошло быстрее. Стоило только понять, что все на этом закончилось, как сознание покинуло меня, давая мне возможность отдохнуть.